Заключение. Эффект применения Рейки. Несложная техника Рейки преобразит вашу жизнь. Она не только улучшит ваше существование, но также коснется и вашего отношения к другим людям. Вы почувствуете себя намного счастливее, ваша жизнь наполнится положительными эмоциями. Разумеется, положительные изменения коснутся физической составляющей, Вы не только начнете исцелять других, помогать им справляться с болезнями, но и преобразите свой организм. Исполнившись живительными вибрациями, он омолодится. Все системы начнут работать гораздо лучше. Сбои и нарушения в работе тела станут проявляться все реже. Могут даже вообще сойти на нет. Благостная энергия Рейки удивительным образом действует на ваше окружение — Люди начнут видеть вас помощника, будут вам чаще улыбаться, говорить приятные вещи, скорее станут соглашаться с вами и чаще будут оказываться благосклонны к вашим планам. Более того, счастливые события в вашей жизни начнут происходить гораздо чаще. Ум — это мощный инструмент, и если его мудро использовать, то возможно создать жизнь, полную здоровье, счастье и изобилие, избавиться от хаоса и страдания. Ум — это самый важный ресурс, которым мы обладаем. Чтобы достигнуть чего-нибудь в жизни, мы должны стремиться к этому, проиграть возможные ситуации мысленно. И именно через ум мы направляем свои действия. Обычно под этим предполагаются наши физические действия. Но ум также способен направлять тонкую энергию, которая облекает все наши действия. И наше умственное отношение к производимым действиям готовит почву для дальнейших действий и касается всего, что мы делаем. А когда положительный ментальный настрой объединяется с энергией Рейки, могут происходить поистине удивительные вещи.